Первую минуту я ни о чем не могла думать, только кашляла от пыли и судорожно пыталась освободить руки. Потом я поняла, что руки мне успели связать, причем так крепко, что я и пальцем не могла пошевелить. Тогда я перестала дергаться и попробовала рассуждать здраво, если я еще сохранила способность рассуждать. Для начала я попыталась понять, где нахожусь. Судя по своим ощущениям, я лежала вниз лицом на заднем сиденье машины. Скорее всего, той самой черной машины, похожей на голодную акулу. Ясно, что меня похитили те самые бандиты, которые гнались за мной от музея. Потеряв меня в торговом центре, они решили не тратить время попусту, а подкараулить перед домом. Значит, они точно знали, где этот дом находится. То есть, как я и думала, это не случайные грабители, а люди, связанные с теми, кто вскрыл тайник в моей комнате. И я, удачно избежав встречи в торговом центре, не нашла ничего лучшего, чем притащиться домой, чтобы они взяли меня тут тепленькой. Стоило бегать по лестницам и прятаться. Очевидно, глупость, малость угомонившаяся, снова очнулась в моей голове. Если человек идиот, то это... Ну, дальше вы знаете. Не буду повторять сотый раз. Успокоившись по поводу глупости, я сообразила, что в нынешней ситуации есть только один плюс. Я догадалась спрятать злополучную тетрадку. Правда, я понятия не имела, зачем им эта тетрадка нужна, но всегда лучше иметь хоть какой-то секрет в запасе. Взяв себя в руки, я попыталась заговорить с похитителями. Во всех американских фильмах жертве советуют разговаривать со своими мучителями. Это якобы способствует установлению контакта. Злодей перестает воспринимать жертву как нечто безликое, и ему потом гораздо труднее ее убить или вообще причинить вред. «Эй, вы кто такие?» – проговорила я, пытаясь не закашляться от застарелой пыли. У меня получилось очень неразборчиво, и никто мне, разумеется, не ответил. «Чего вам от меня надо? Вы меня наверняка с кем-то перепутали!» – повторила я попытку, но в результате получила только не сильный, но довольно болезненный удар по шее. Таким образом, мне дали понять, чтобы сидела тихо, если не хочу еще раз хлопотать по шее. так что я решила молчать, чтобы зря не тратить силы. Ехали мы совсем недолго. Машина свернула с дороги, проехала еще пару минут по щебенке и остановилась. Дверца открылась, меня вытащили из машины, поставили на ноги и куда-то повели, крепко сжимая с двух сторон за локти. Я шла, как кукла-марионетка, послушно переставляя ноги, чтобы не упасть. Под ногами хрустел гравий. Потом хриплый голос слева предупредил меня. «Ступени!» Я пошла еще осторожнее. Впереди действительно оказались ведущие вниз каменные ступени. И я чуть не упала, меня удержали за локти. Наконец ступени кончились, лязгнула металлическая дверь. Меня снова повели вперед. Дверь за моей спиной снова лязгнула, закрываясь. И мы, наконец, остановились. «Вот она!» — проговорил тот же хриплый голос. «Снимите мешок!» — отозвался спереди другой голос, женский. С моей головы сдернули мешок, и я, наконец, смогла вдохнуть полной грудью. Правда, воздух, которым наполнились мои легкие, был сырой и затхлый, с запахом цементной пыли. Но все лучше, чем дышать через пыльную мешковину. Переведя дыхание, я смогла оглядеться. Мы находились в длинном полутемном подвале с низким потолком, с голым бетонным полом и такими же стенами, вдоль которых проходили какие-то трубы. По бокам от меня стояли те двое парней, с которыми я играла то в прятки, то в пятнашки. А впереди еще два человека – мужчина и женщина. Несомненно, это были те двое, которые приходили ко мне в квартиру под видом сотрудников жилконторы. Только сейчас женщина была не в пальто с пышным песцовым воротником, а в белом медицинском халате, обтягивающем ее впечатляющие формы, а ее неказистый спутник в синем рабочем комбинезоне. с каким-то неразборчивым логотипом на кармашке. Как и при первой нашей встрече, в руках у него был чемоданчик, только, похоже, другой. «Ну вот, мы ее привезли», — повторил бандит, который стоял справа от меня. «Та?» — она самая, — проговорила женщина, оглядев меня таким взглядом, каким домохозяйка в магазине оглядывает кусок мяса, прикидывая, на что он лучше подходит, на суп или на котлеты. — А если она, тогда рассчитаемся, и мы поедем. Остальное нас не касается. — Само собой. Женщина достала из кармана халата конверт, протянула его бандиту и схватила меня за руку. Бандит сунул конверт в свой карман, и оба ушли, не прощаясь. — Ну вот и свиделись, — проговорила женщина, крепко сжимая мою руку. — Вот радость-то! — фыркнула я, стараясь не показать своего страха. — А вы, как я погляжу, уволились с прежней работы? Платили мало или с начальством не поладили? «С какой это работы?» – подозрительно переспросила она, сверкнув глазами. «Ну как же? Вы ведь в прошлый раз техникам из жилконторы представились, а теперь, наверное, терапевтам устроились в участковую поликлинику. Нет!» – она хищно усмехнулась, подыгрывая мне. «Теперь я работаю с стоматологом!» Мне ее усмешка очень не понравилась, и голос тоже не понравился. Теперь он был скрипучий, как ржавая дверная петля, и вредный, как жареное мясо. И слова ее тоже не понравились. С детства не люблю стоматологов. Хожу, конечно, раз в год, но каждый раз делаю над собой огромное усилие. Хорошо, хоть зубы у меня неплохие, о чем я ей немедленно и сообщила. Мне стоматолог ни к чему, у меня зубы в полном порядке. Месяц назад на осмотр ходила. «Это очень хорошо», Губы женщины снова тронула хищная кривая улыбка. «Люблю работать со здоровыми зубами. Игорь, пожалуйста, усади ее в кресло». Ее неказистый спутник поставил на пол свой чемоданчик, подошел ко мне и потащил в глубину подвала. Там я увидела кресло. Настоящее зубоврачебное кресло с откидной спинкой. Рядом с этим креслом стоял металлический столик на колесиках. Игорь, если это было его настоящее имя, толкнул меня в кресло, И прежде чем я успела ахнуть, прикрепила мои руки ремнями к подлокотникам, а затем и ноги пристегнул к ножкам кресла. При небольшом росте и тщедушном телосложении он был удивительно силен. Закрепив меня в кресле, он отступил в сторону, как художник отступает от законченной картины, чтобы со стороны полюбоваться делом своих рук. Женщина подошла ко мне, внимательно взглянула в глаза и нажала педаль, опустив спинку кресла. Теперь я лежала перед ней. «Чувствую себя совершенно беспомощной!» «Открой рот!» — скомандовала она. «И не подумаю, а придется!» Она с двух сторон нажала на мои челюсти, и я невольно открыла рот. «Неправда хорошие зубы!» — одобрительно проговорила женщина, заглянув мне в рот. Люблю работать с хорошими зубами!» «Игорь, инструменты!» Ее подручный подошел, поставил свой чемоданчик на стол, открыл его. Скосив глаза, я увидела набор сверкающих хромом зубоврачебных инструментов. «Люблю хорошие зубы», — повторила женщина, надевая на свою голову врачебное зеркальце. «А знаешь почему?» «Понятия не имею», — отозвалась я. «Мне казалось, что если я буду ей отвечать, если буду поддерживать видимость разговора, мне каким-то образом удастся смягчить ужас и абсурд своего положения». «Я потому люблю хорошие зубы», Наставительным тоном проговорила она, что в хороших зубах хорошие, здоровые нервы, а значит, им можно причинить настоящую боль. «Игорь, помоги! Чего ты ждешь?» Подручный зашел сзади кресла, со стороны моей головы, и сжал пальцами челюсти, заставив меня открыть рот. Женщина склонилась надо мной, взяв в руку инструмент с длинным загнутым наконечником и коснулась его кончиком нижнего резца. Больно пока не было, но я почувствовала ужас перед будущей болью. Я попыталась сжать зубы, но жесткие пальцы Игоря нажали еще сильнее. Я была совершенно беспомощна перед этими людьми. «Жаль, будет портить такие хорошие зубы», – проговорила женщина задумчиво. «Лучше будет, если ты сама ответишь на мои вопросы. И время сэкономим». Она убрала свой инструмент. Игорь убрал пальцы. Я закрыла рот и только теперь почувствовала капли холодного пота, сползающие по лицу. «Где она?» – спросила женщина почти дружелюбно. «Она?» – переспросила я. «Что вы имеете в виду?» «Где она?» – повторила моя мучительница громче и жестче. «Я отвечу, если буду знать, что вас интересует, а так понятия не имею, о чем вы говорите». Она мигнула Игорю. и его жесткие пальцы снова сжали мои челюсти. Не в силах сопротивляться, я открыла рот, и тут же острая, невыносимая боль электрическим разрядом пронзила мою нижнюю челюсть. Я застонала и едва не потеряла сознание. Руки Игоря разжались. Боль прекратилась. От нее остался только отголосок, как послевкусие от вина. «Так где же она?» — повторила женщина, разглядывая мое лицо, словно выискивая в нем следы страдания. «О чем вы говорите?» — с трудом выговорила я. «Значит, не хочешь говорить?» Она снова протянула ко мне руку с инструментом. Все мое тело напряглось, предчувствуя боль. «Пожалуйста, не надо!» — пролепетала я. «Прошу вас!» «Где она?» — повторила женщина свой вопрос. «Я все скажу. Вы, вы, наверное, о тетрадке?» Я сделала вид, что догадалась. «Где она?» Повторила эта баба, как обкурившийся попугай. Я спрятала ее в торговом центре возле парка. Ответила я совершенно честно. Блестящий хромированный инструмент маячил у меня перед глазами, что очень способствовало честности. «Где именно?» – проговорила мучительница, на всякий случай не убирая инструмента. Слава богу, она хоть немного сменила свой репертуар, а то я уже начала сходить с ума. «На третьем этаже». прошептала я, едва шевеля губами, в одном из офисов. Я засунула ее за батарею. Хотя сверкающий инструмент гипнотизировал меня, хотя весь организм еще помнил невыносимую боль, но я понимала, что нельзя говорить ей всю правду. Если я скажу этой заразе все, я больше не буду ей нужна. И тогда? Тогда страшно даже подумать, чем может закончиться для меня этот день. Убьют и бросят в канализационный люк. Или не убьют, а оставят привязанной в этом кресле. Криков моих никто не услышит, а людей здесь не бывает. В противном случае эти двое злодеев не устроились бы здесь, как у себя дома. Я представила, как буду сидеть здесь прикованная, как средневековый узник, и умирать от голода и жажды, и застонала от ужаса. Убийца в белом халате наклонилась ближе, посмотрела на меня пристально, и в глазах ее я заметила искорки удовольствия. «Да она садистка, маньячка натуральная». «Эльза!» Игорь, державший мою голову, кашлянул предостерегающе, и тетка отстранилась. «Как вам подходит это имя?» невольно сказала я. Сразу на ум приходит иссесовская садистка Эльза Кох. Опять же, халат белый. Эльза никак не отреагировала на мой выпад. Теперь в голосе ее звучал лишь деловой интерес. «В каком именно офисе?» Честно говоря, я толком и не помнила, в каком офисе пряталась от бандитов. Я даже не разглядела название фирмы на двери. И сейчас это было мне на руку. «Я не помню», — проговорила я растерянно. Мучительница снова потянулась инструментом к моим зубам, и я поспешно выкрикнула. «Я действительно не помню, но я могу вам показать. Если я окажусь в том коридоре, я узнаю этот офис. На третьем этаже слева, недалеко от лестницы». «А вот какой номер?» Мучительница переглянулась со своим подручным и проговорила с сомнением. «Не знаю, можно ли ей верить?» Игорь, который до сих пор не произнес ни слова, на этот раз подал голос. «Мне кажется, она не врет». «Тебе кажется», — передразнила его Эльза. «А что мы скажем учителю, если не найдем?» Второй раз она упомянула при мне этого таинственного учителя. Причем упоминала его с крайней степенью уважения. Интересно, кто бы это мог быть? «Поверьте мне», — взмолилась я. «Поверьте, прошу вас». «Ладно, мы пойдем в этот центр», — процедила она сквозь зубы. «Но если ты думаешь, что там тебе будет легче от нас сбежать, ты очень ошибаешься». Меня вывели из подвала. На этот раз мешок на голову не надели, и я подумала, что это плохой признак. «Значит?» Меня не собираются оставлять живых, но все равно я огляделась по сторонам. Мы стояли возле одноэтажного кирпичного здания с маленькими, забранными решеткой окнами. Больше всего это здание напоминало какую-нибудь котельную или кочегарку. Рядом с ним стоял пятиэтажный корпус, явно нежилой. С других сторон был пустырь, на котором тут и там находились старые гаражи. «Что пялишься?» – зло прикрикнула на меня Эльза. и подтолкнула к стоящей чуть поодаль машине. Меня втолкнули на заднее сиденье. Злодейка села рядом со мной, Игорь за руль. «Сиди тихо», — приказала она. «Только шелохнешься, и я прострелю тебе печень». Она больно ткнула мне под ребра маленький черный пистолет. Игорь выжил сцепление и мы поехали. По дороге я подумывала, не попытаться ли мне схватить Эльзу за руку с пистолетом. Мы будем бороться, она нажмет на курок. И пуля поразит водителя. Он в последний момент нажмет на тормоз и потеряет сознание. Или машина сама врежется в поребрик, и мотор заглохнет. Игорь опять-таки потеряет сознание, а я ловким болевым приемом сделаю так, что пистолет выпадет из ослабевших рук моей противницы, а потом пошлю ее в нокаут точным ударом в челюсть. Ага, как же. Это в кино все получается так легко. Нет уж, лучше пока сидеть тихо. а то и правда эта садистка выстрелит. Они-то, конечно, фиг найдут тетрадку без меня, но мне это будет уже все равно». Через полчаса мы припарковали машину на стоянке возле торгового центра. Центр уже был закрыт, он светился изнутри ярким дежурным светом, как огромный аквариум, и, усиливая это сходство, за стеклом, как большая рыба в аквариуме, прогуливался охранник. «Как мы туда попадем?» – спросила я. «Это не твоя забота». Прошипела вместо ответа моя мучительница. «Будешь делать то, что я скажу!» Она переглянулась со своим подручным и вдруг неожиданно ударила меня по ноге. Я не удержала равновесия, скрикнула и упала на тротуар. Попыталась встать, но женщина пнула меня носком сапога и приказала. «Лежать!» «Как будто я непослушная собака!» «Нет, все-таки у этой Эльзы и эсэсовские замашки!» Тем временем Игорь достал из кармана флакон и побрызгал на меня чем-то красным. Еще и куртку измазали, сволочи. Тотчас женщина подбежала к стеклянной двери центра центр и заколотила по ней кулаками. Охранник нехотя подошел к двери и лениво проговорил. «Ну, что стучишь? Видишь же, что закрыто!» Тут сбили женщину. Она показала на меня. «Кажется, она умирает. Нужно срочно вызвать скорую. А у меня мобильник разрядился». «Можно от вас позвонить?» «Не положено», — проворчал охранник машинально, а сам воззрился на Эльзу, потому что она была в белом халате. Охранник открыл уже рот, чтобы спросить, кто тогда Эльза, если не врач, но она перебила его, рявкнув. «Она может умереть. Смотрите, сколько крови потеряла!» Охранник тяжело вздохнул и, открыв дверь, недовольным голосом проговорил. «Ладно, звоните. Телефон!» Договорить он не успел. Эльза чем-то брызнула ему в лицо из маленького серебристого баллончика. Охранник охнул и повалился, как подкошенный. Расторопный Игорь тут же подскочил и втащил его внутрь здания. Эльза вернулась ко мне, приказала встать, и мы вместе вошли в обезлюдевшее здание торгового центра. Нога болела, так что я даже хромала немножко. Ну, куда теперь? Эта зараза пристально взглянула на меня, и снова в глазах у нее зажглись алчные огоньки. На третий этаж. Заторопилась я, и Эльза разочарованно отвернулась. Лифты и эскалаторы не работали, и мы поднялись по лестнице. Коридор третьего этажа был тускло освещен дежурным светом. В лучшем случае светился один из трех бледных потолочных светильников. В конце коридора красным огнем горело обозначение служебного выхода, как будто оттуда за нами следил голодный одноглазый зверь. Я остановилась, оглядывая ряды дверей. — Теперь куда? — повторила Эльза. Я на мгновение замялась, и она прошипела, как рассерженная гремучая змея. «Не вздумай водить меня за нос. Показывай, где ты ее спрятала, иначе пожалеешь. То, что я делала с тобой в подвале, только цветочки по сравнению с тем, что тебя ожидает. Не веришь?» «Эльза!» Снова предостерегающе сказал Игорь и встал между нами. Я невольно подумала, что это на первый взгляд он находится у Эльзы в подчинении, а на самом деле, может, он тут главный. К счастью, я без труда нашла ту дверь, за которой пряталась днем от бандитов. Только сейчас я разглядела название. Транспортная компания «Грифон». Дверь офиса была, разумеется, заперта. «Это здесь», — сказала я, остановившись перед этой дверью. Эльза повернулась к своему подручному, подняла бровь и сухо проговорила. «Игорь!» Никаких пояснений не понадобилось. Он подошел к двери, несколько секунд повозился и открыл замок. Судя по всему, этот Игорь мастер на все руки. За дверью было темно, как в желудке у бегемота. Я протянула руку и нажала выключатель. После полутьмы коридора я на мгновение ослепла, но потом узнала приемную. Стол с компьютером, катку с монстерой, резной деревянный сундук. Впрочем, светло было какую-то секунду. «Ты с ума сошла?» – прошипела моя спутница и погасила свет. «Хочешь, чтобы нас заметили?» но в темноте я ее не найду». Вместо ответа она достала фонарик, включила его и обижала приемную призрачным голубоватым лучом. Я вспомнила сцену в своей комнате. Такой же призрачный свет и мечущиеся в нем странные фигуры, словно вышедшие из фантастического сна. «Такого света тебе, надеюсь, хватит», проговорила Эльза тоном «не то вопроса, не то утверждения. «Тогда дай мне этот фонарик», потребовала я. Она замешкалась. И я настойчиво проговорила. «Если хочешь, чтобы я нашла тетрадку, дай фонарик, иначе как я ее найду? На ощупь, что ли?» «Игорь!» – бросила она в темноту. В темноте послышался негромкий щелчок, вспыхнул еще один фонарь, и Игорь вложил его в мою руку. Я посветила перед собой, затем обежала лучом комнату, стараясь запомнить расположение предметов, и направилась к окну. За этим окном тускло громадой виднелся мой дом. Ни одно окно в нем не горело. Однако, когда я внимательно пригляделась к тому окну, за которым, по моим прикидкам, находилась комната Федора, я заметила между занавесками какое-то неяркое свечение. Теперь вся моя надежда была только на то, что я не ошиблась днем, что Федор действительно следит оттуда за кем-то или за чем-то, и что сейчас он все еще на посту. Я подняла фонарик, направив его в окно, и повела лучом вверх-вниз и вправо-влево. а потом пару раз нажала на кнопку, включая и выключая фонарь. «Эй, ты что это делаешь?» – прошипел женский голос у меня за спиной. «Кому это ты подаешь сигналы?» «Да что ты!» – ответила я невинным тоном. «Какие еще сигналы? Тут просто контакт плохой, фонарик сам мигает». «Ищи тетрадку!» – повторила она злобно. «Сейчас, сейчас! Это должно быть где-то здесь!» Пробормотала я, направляя луч света на батарею, и тут же снова нажала на кнопку. Вот черт, опять погас. Я выключила фонарь и беспомощным тоном обратилась к ней. «Посвети сюда, это должно быть за этой батареей». Она придвинулась ближе и направила луч фонаря на подоконник, а затем на белый радиатор отопления. Я готовилась к этому моменту и сильным неожиданным ударом выбила фонарик из ее руки. Элиза выругалась. Луч фонаря заметался по комнате и погас, а я одним прыжком перелетела туда, где находился деревянный сундук. По дороге я локтем со стола секретарша-принтер. Он с грохотом покатился по полу, заглушая звуки моего передвижения. К счастью, сундук не был заперт. Я юркнула внутрь и опустила крышку, стараясь не стукнуть. Я замерла, скорчившись внутри сундука в ужасно неудобной позе и прислушалась к тому, что происходило снаружи. Первые секунды оттуда доносились только ругательства. Затем более осмысленным голосом Эльза проговорила. «Игорь, найди этот чертов фонарь!» Какое-то время снаружи доносились только шаги и скрип передвигаемой мебели. Затем раздраженный голос Эльза произнес. «Черт, куда она подевалась?» На этот раз молчаливый Игорь внес свою лепту. «Выйти из комнаты она не могла, дверь не открывалась. Значит, она все еще здесь». просто где-то прячется. Ты, сучка недоразвитая, на что ты рассчитываешь? Ты что, думаешь, мы с тобой в предки играем? Лучше выходи сейчас же. Я тебя все равно найду. И тогда ты пожалеешь, что родилась на свет. Да как же, проговорила я про себя. Хоть я и дура, но не до такой же степени, чтобы самой идти впасть в волку. Я включила фонарик, который захватила с собой как трофей, и осветила внутренность сундука. Он был почти пустой. Только в углу лежала толстая стопка глянцевых рекламных проспектов, да еще резная деревянная змея. Как-никак, сейчас год змеи, и сувенирные змеи продаются на каждом шагу. В том месте, где крышка сундука прилегала к стенке, были две железные скобы, и я всунула в них деревянную змею, чтобы сундук труднее было открыть снаружи. Впрочем, я понимала, что долго не смогу здесь продержаться. Вся моя надежда была только на то, что кто-то заметит мои сигналы. хотя надежда эта была призрачная. Даже если Федя заметит свет, он может не узнать меня. Опять-таки, даже если он определит в темноте, что здесь я, с какого перепуга он прибежит меня спасать. А потому что, — ответила я себе, — он уже один раз меня спас. Это когда те двое приходили искать тайник в печке. Но тогда Феде не нужно было никуда ходить. Вот они, злодеи, на дом явились. Да. Надежда на спасение у меня была небольшая, и с каждой секундой она только уменьшалась. Шаги приблизились к моему убежищу, и раздался негромкий голос Игоря. «Она наверняка в этом сундуке. Больше здесь просто негде спрятаться». «Ну, так открывай сундук», — отозвалась Эльза. Крышка скрипнула. «Кажется, сундук заперт», — пропухтел Игорь. «Что значит «кажется»? Открой и проверь. Раньше замки тебя не останавливали». Деревянная змея, которой я заблокировала крышку сундука, затрещала. У нее отломился кончик хвоста. Еще секунда, и Игорь откроет сундук, а тогда... И тут снаружи раздались какие-то странные звуки. Быстрые шаги, возня, удары. «Что за черт?» — вскрикнула Эльза. «Кто вы такие? Эй, да отпустите же меня!» Сундук больше никто не пытался открыть. Однако мне самой хотелось узнать, что происходит в комнате. Я вытащила змею, приподняла крышку на пару сантиметров и выглянула наружу. У меня было ощущение, которое французы называют дежавю. Казалось, повторяется сцена, которую я видела в своей комнате, когда в полной тишине и в темноте, прорезаемой мертвенным светом фонарей, боролись между собой три фантастические фигуры. Только сейчас этих фигур было больше, то ли пять, то ли шесть. Сосчитать их было трудно, поскольку они непрерывно перемещались Да и освещена комната была только мечущимися лучами фонариков. В одной из фигур я узнала Эльзу. Она отбивалась от двоих людей в черных масках. В другом углу комнаты дрались еще двое. Один из них, скорее всего, Игорь. Одна из фигур приблизилась к сундуку, и я поспешно опустила крышку. Кто-то резко вскрикнул, хлопнула дверь. Послышались удаляющиеся шаги по коридору. Наконец все звуки снаружи затихли. Негромкий мужской голос проговорил. «Шеф, один сбежал. Женщину мы задержали. Сейчас доставим в центр. Она у нас заговорит». Тут его перебил другой бас, более низкий, с начальственными интонациями. «А сундук проверили?» Я зашарила по полу, пытаясь найти змею и заблокировать крышку. Но было уже поздно. Сундук открылся. Передо мной стоял человек в черном комбинезоне и черно-трикотажной маске с прорезями для глаз. На меня был направлен луч фонаря. — А вот и еще одна! — проговорил этот человек и вытащил меня из сундука, как кошка вытаскивает котят. — Ты кто такая? — спросил он недоуменно. — Некогда разбираться! — перебил его начальственный голос. — Везем обеих в центр! Мне в руку вонзилась игла, все тело обдало влажным жаром, и я потеряла сознание. Пришла в себя я в большой, пустой, ярко освещенной комнате. Под потолком сияли ослепительные лампы. Этот свет давил на психику, сводил с ума, а в довершении к нему из невидимых динамиков лилась монотонная заунывная музыка. Как и в прошлый раз, я была привязана к креслу, только кресло на этот раз было не зубоврачебное. Напротив меня стояло еще одно такое же кресло, в нем безвольно обвисла Эльза. Несмотря на ужас и неопределенность своего положения, Я невольно почувствовала злорадство, увидев, что она находится в таком же беспомощном положении, как и я, и это злорадство еще усилилось, когда я увидела, что под ее левым глазом быстро наливается здоровенный лиловый синяк. Это зрелище немного примирило меня и с ослепительным светом, и с монотонной музыкой, и даже с собственной беспомощностью. Вдруг музыка затихла. За моей спиной послышались шаги, появился невысокий человек лет тридцати. с гладким круглым лицом, в белой рубашке с закатанными рукавами. Следом за ним шел мрачный детина с густой, истине черной бородой и маленькими, мрачными, глубоко посаженными глазками. Вид его мне очень не понравился. Надень ему челму, и получится злодей из восточной сказки. «С добрым утром!» Круглолицый пристально взглянул на меня и улыбнулся. «А ваша подруга еще не проснулась?» «Она мне не подруга», — пробубнила я. Ну, пусть не подруга, тогда же лучше. Он повернулся к своему бородатому спутнику. В руках у того оказалась пластмассовая ведерко с водой. Он плеснул воду на Эльзу. Та вскрикнула, замотала головой и пришла в себя. — С добрым утром! — повторил круглолицый и встал между нами, переводя взгляд с меня на Эльзу. — Ну что ж, дамы, если вы выспались, приступим к работе. Сейчас мы поиграем в забавную игру кто быстрее. Та из вас, которая первой ответит на мои вопросы, останется в живых. Вторая...» Он выразительно развел руками. Он снова оглядел нас обеих и повернулся к Эльзе. «Начнем с вас, мадам. Мне почему-то кажется, что вы перспективнее, чем ваша... не подруга. Итак, вопрос первый и самый главный. Что вы знаете о Снегире?» «О каком еще Снегире?» Эльза уставилась на него недоуменно. «О чем это вы?» «Ответ неправильный!» — круглолицый скривился. «Попробуем еще раз, иначе придется подключить Ахмета!» Он покосился на бородача. «Итак, что вы знаете о Снегире?» «Я не знаю, о чем вы говорите!» Эльза подняла глаза, в них был страх. «Но и что-то еще непонятное!» У меня снова возникло ощущение дежавю. Комната для допросов — одинаковые бессмысленные вопросы. Только теперь роли поменялись. Эльза, которая прошлый раз допрашивала меня, на этот раз оказалась на моем месте. «Значит, не хотите по-хорошему?» В глазах Круглолицева вспыхнула угроза. «Ну что ж, попробуем иначе». «Лучше отпустите меня», — процедила Эльза. «Вы не знаете, с кем связались. Не знаете, в какое дело влезли». «Что?» — Круглолицый сверкнул глазами. «Это вы, мадам, не представляете, в какую серьезную игру влезли». «Еще раз спрашиваю, что вы знаете о Снегире?» «Я понятия не имею, о чем вы», — повторила Эльза. «Что ж», — круглолицый вдруг улыбнулся и повернулся ко мне. «Тогда, может быть, вы окажетесь более сговорчивой?» «Дяденька», — проговорила я жалобным, дрожащим голосом, «меня-то вы за что? Я тут вообще человек посторонний, случайный. Я про ваши дела ничего не знаю». Я дяде Коле покушать принесла. Голубцы домашние и чай в термосе. Сама не знаю, откуда взялись у меня такие слова. Наверное, я так долго считала себя полной идиоткой, что притвориться ею получилось у меня очень легко. — Что? — круглолицый недовольно поморщился. — Какой дядя Коля? Какие голубцы? — Обыкновенные голубцы, — быстро ответила я. — С мясом и рисом. Вы разве не знаете, дяденька, какие голубцы бывают? «Я про ленивые, конечно, не говорю. Ленивые, они и есть ленивые. Хорошая хозяйка их не станет готовить». «Стой!» — прикрикнул он, рубанув воздух рукой. «Меня твои голубцы не интересуют». «Это вы зря!» — не сдавалась я. «Голубцы хорошие, вкусные. Дядя Коля их очень любит. А у него язва, так что в сухомятку ему нельзя питаться. Вот я ему и приношу на работу». «Стой!» — повторил мужчина. «Кто такой дядя Коля? Что ты делала в торговом центре?» «Дядя Коля? Он в этом центре охранником работает», — радостно сообщила я, вспомнив пожилого пузатого дядьку, что на свою беду впустил нас в торговый центр. «А я ему племянница. Я ему покушать принесла. Голубцы домашние с рисом и мясом. У дяди Коли у него язва, так ему нельзя в сухомятку. Но я вам это уже говорила. Так вот, я принесла голубцы». «Ни слова про голубцы!» — рявкнул он. «А про чай можно?» «И про чай ни слова. По делу отвечай. Как ты оказалась в той комнате? Почему была в сундуке?» «Так вот, я же вам про это рассказываю, а вы все перебиваете. Я дяде Коле покушать принесла. Раз вы про голубцы не велите, я не буду. А про котлеты можно?» «И про котлеты нельзя». «Ладно, не буду. Значит, принесла я ему покушать». А тут как раз эти пришли. Вот она, я кивнула на Эльзу, и с ней еще мужчина. Дядя Коля их не хотел пускать. Тогда они ему что-то в лицо прыснули, гадость какую-то. Он и отключился. А тогда вот она мне и говорит. Покажи, говорит, где офис фирмы Грифон, а то мы твоего дядю убьем. А я там часто бываю, в центре этом, потому что дядя Коля покушать приношу. Вот и показала им этот офис. А только лучше бы я не показывала, потому как они меня в сундук запихнули. Я очень натурально всхлипнула и закончила рассказ. А тут как раз вы пришли, то есть не вы, а те, ваши люди, и меня чем-то укололи. А потом уже я тут проснулась. Так что, дяденька, вы меня и не спрашивайте. Я про ваши дела ничего не знаю. Это все она. И еще мужчина с ней был. Это правда? Круглолицый повернулся к Эльзе. «То, что она рассказала, правда?» Та молчала, опустив голову. «Значит, не хотим говорить!» Круглолицый вздохнул. «Придется подключить Ахмета!» Бородач выступил вперед, его маленькие глазки вспыхнули мрачным огнем. В руках появился огромный нож с длинным широким лезвием вроде Мясницкого. «Ну что?» Круглолицый склонился над Эльзой. «Будешь говорить со мной или отдать тебя Ахмету?» Эльза испуганно взглянула на бородача, потом перевела взгляд на Круглолицева, облизнула губы. «Итак, что вы знаете о Снегире?» — повторил мужчина. «Я правда не знаю, о чем вы говорите. Значит, предпочитаете иметь дело с Ахметом. Ну, приступай». Он повернулся к бородачу. Тот подошел к Эльзе, прикоснулся к ее шее кончиком ножа, провел по коже, словно примериваясь. Эльза задрожала всем телом и вскрикнула. — Не надо. Пожалуйста, не надо. Если бы я знала, о чем вы спрашиваете, я бы все сказала, но я ничего не знаю. — Не знаешь? — процедил мужчина, внимательно вглядываясь в ее лицо. — Не верю. Если ты ничего не знаешь о Снегире, то что ты делала в том офисе? — Это... Это... Эльза закашлялась, словно подавившись словами, и снова замолчала. — Да чего же упорная? В голосе Круглолицева прозвучало невольное уважение. «Что же с тобой делать? Если и правда отдать тебе Ахмету, нет гарантии, что ты заговоришь, а после его методов ты уже будешь отработанным материалом. Вот что». Он потер руки, как будто пришел к какому-то трудному решению. «Мы — люди современные, цивилизованные. Зачем это средневековье? Пытки и все такое, когда существуют современные препараты, которые в два счета развязывают язык самым упрямом. Ахмед, давай сыворотку». Молчаливый бородач ушел в тот конец комнаты, который мне не был виден, и тут же вернулся с металлическим подносом, на котором лежали два шприца и несколько ампул. «Не беспокойтесь, дамы», — круглолицый потер руки. «Шприцы у нас одноразовые, так что никакой инфекции я вам не занесу. А уж как эта сыворотка повлияет на ваш рассудок, за это я ответственности не несу. Нужно было отвечать на вопросы. Бывает, что от этой сыворотки человек превращается в растение. хотя случается и нет. У меня слишком маленький опыт по этой части. Статистика еще не накоплена. Ну, приступим. — Не надо! — скрикнула Эльза. Круглолицый не обращал на нее внимания, как и на меня, впрочем. Он отломил кончик ампулы, наполнил один из шприцев. Ахмед подошел к Эльзе, сжал ее руку, закатал рукав. Круглолицый вонзил иглу под кожу, сделал инъекцию. Эльза резко побледнела, закусила губу. Я следила за происходящим, как завороженная. Закончив с Эльзой, круглолицый повернулся ко мне и усмехнулся. «А ты, племянница, не думай, что отсидишься. Сейчас ты посмотришь, как действует на людей эта сыворотка. А потом мы с тобой тоже поговорим. И я посмотрю, умеешь ли ты говорить о чем-нибудь, кроме голубцов». Эльза тем временем порозовела, глаза ее потемнели от расширившихся зрачков. На лбу выступила испарина. «Я смотрю, сыворотка начала действовать», – оживился круглорицей. «Ну что ж, начнем, мадам. Как вас зовут? Только на самом деле псевдонимы мне не нужны». «Эльза», – равнодушным тоном ответила женщина. «Это мое настоящее имя. Мои родители были из поволжских немцев. Девичья моя фамилия – Пройслер. Но я рано вышла замуж и взяла фамилию мужа – Мартынова. Так что теперь я Эльза Мартынова». «Хорошо. Больше не надо. Теперь посмотрим, насколько вы правдивы. Сколько вам лет?» Эльза на мгновение замешкалась, но затем проговорила резко и отрывисто, словно слова сами вырвались изо рта. «Сорок один. Но через месяц будет уже сорок два». «Очень хорошо. А теперь перейдем к делу. К тому, что меня на самом деле интересует. Что вы знаете о снегире?» «Снегирь – такая птичка», – выпалила Эльза, не задумываясь. Прилетает зимой. Грудка красная. Вдруг она запрокинула голову и запела. За окошком снегири греют куст рябиновый. «Заткнись!» — взвыл круглолицый. «Замолчи сейчас же!» «Вы спросили?» — тусклым голосом проговорила Эльза. «Я тебя спросил не об этом!» Он мрачно взглянул на женщину и продолжил. «Что вы делали в том офисе?» Эльза побледнела, вжалась в кресло и заговорила совсем другим, взволнованным и вибрирующим голосом. «Мне приказал учитель. Он приказал мне принести то, что ему очень нужно, то, что он искал сотни лет. Я послушно исполняю волю учителя». «Что за бред?» — переспросил круглолицый. «Какой еще учитель? Какие сотни лет?» «Учитель будет недоволен», — забормотала женщина. «Учитель покарает вас». «Ох, как я испугался!» — хмыкнул мужчина. «Прямо поджилки задрожали». «Еще раз спрашиваю, кто такой учитель?» «Учитель — это...» Эльза захотела сказать еще что-то, но губы ее затряслись, по подбородку потекла ниточка слюны, глаза потухли, в них проступило бессмысленное сонное выражение, и все лицо оплыло, как подтаявшая свеча. «Черт!» — выдохнул круглолицей. «Как неудачно! Сыворотка подействовала слишком быстро. Теперь от нее нет никакого прока!» Он повернулся ко мне и проговорил резким, раздраженным тоном. «Видишь, что бывает с теми, кто чересчур упирается? Сейчас я займусь тобой. Может быть, ты предпочитаешь сохранить рассудок и сама расскажешь все, что знаешь?» «Да я правда ничего не знаю», — ответила я искренне. «Только боюсь, вы мне не поверите». «Правильно боишься», — подтвердил Круглолицый. «Я тебе не верю. Придется попробовать на тебе сыворотку правды». В это время за его спиной бесшумно приоткрылась дверь, которую я раньше не замечала. В комнату вошел пожилой человек, одетый со старомодной тщательностью и, пожалуй, даже с изяществом. На нем было черно-кашемировое пальто, шелковый шарф. Но самым заметным, самым важным в его облике были глаза. Темные, выразительные, завораживающие. Я почувствовала, что эти глаза затягивают меня, как два бездонных колодца. У меня больше не было своей воли, своих мыслей. Я готова была делать все, что он прикажет мне. Пожилой человек отвел глаза, и ко мне снова вернулась способность рассуждать. Во-первых, я вспомнила, где видела этого человека. Мы встречались в доме музея писателя Скобичевского. Затем я удивленно перевела взгляд на своих мучителей. Круглолицый стоял спиной к пожилому незнакомцу и еще не видел его, но Ахмед... Ахмед стоял к нему лицом, но ничего не делал, ничего не говорил. Он застыл, как каменное изваяние. На его лице было странное выражение растерянности и удивления. «Ахмед, шприц!» — приказал круглолицей. Ахмед не шелохнулся. Шеф удивленно повернулся к нему и тут заметил, что в комнате появился пожилой незнакомец. «А это еще кто?» Он потянулся к пистолету, но загадочный человек погрозил ему пальцем и негромким, густым, завораживающим голосом проговорил. «Раз, два». Раз, два. Тяжелеет голова. Три-четыре, три-четыре. Веки стали словно гири. Что за черт? Протянул круглолицый вялым полусонным голосом. Кто ты такой? В руке у старика возникли золотые часы на цепочке. Часы медленно, ритмично раскачивались, и круглолицый человек послушно следил за ними взглядом. Пять, шесть. «Пять, шесть. Лучше будет вам присесть!» Продолжил старик свою считалку, и круглолицы послушно опустился на пол, привалившись спиной к ножке стола. На лице его проступило выражение глубокого покоя и умиротворения, глаза закрылись, и он безмятежно заснул. Ахмед, который все еще стоял как изваяние, сделал несколько шагов вперед, словно заводная кукла, и сел рядом со своим шефом. Его мрачное агрессивное лицо разгладилось, стало по-детски беззащитным и мягким, губы тронула улыбка. Как ребенок он засунул в рот большой палец левой руки, пару раз чмокнул и тоже заснул. Убедившись, что оба тюремщика спят, таинственный старик подошел к Эльзе и проговорил. «Надеюсь, ты ничего лишнего им не сказала». Лицо Эльзы на какое-то мгновение стало осмысленным, она едва слышно прошептала. «Учитель, ты пришел!» Я знала. Но тут же рот снова безвольно приоткрылся, по подбородку побежала слюна, а глаза стали пустыми и бессмысленными. Жаль, кажется, я опоздал, проговорил он, никому не обращаясь. Они вкололи ей скополамин. Она ничего им не сказала, ответила я на его вопросы вместо Эльсы. Потом они сделали ей инъекцию сыворотки «Правды». Вижу, старик достал из кармана складной нож, перерезал ремни, крепившие Эльзу к креслу, затем повернулся ко мне. «Надеюсь, вы не оставите меня здесь?» — спросила я, испуганно глядя то на старика, то на спящих мучителей. «Нет, конечно, не оставлю», — ответил он каким-то странным тоном и разрезал мои путы. «Но нам нужно скорее уходить отсюда». Он помог Эльзе подняться из кресла. Она двигалась послушно, как марионетка, но глаза ее по-прежнему были пустыми. а лицо, лишенным всякого выражения. Старик подошел к той неприметной двери, через которую появился несколько минут назад, выглянул в нее и сделал мне знак «Идти вперед». Эльза стояла неподвижно, ему пришлось подтолкнуть ее в нужном направлении, тогда она послушно зашагала, как автомат. Мы оказались в длинном, ярко освещенном коридоре. По обеим его сторонам были запертые двери, над некоторыми из них горели тревожным огнем красные лампочки. Наш пожилой спаситель уверенно шел вперед. Наконец мы остановились перед лифтом. Старик нажал кнопку, потом вставил в прорезь пластиковую карту. Раздалось негромкое гудение, и перед нами раскрылись дверцы кабины. Кабина была большая, в углу ее на стуле сидел человек в черной униформе без знаков различия. Он крепко спал, откинув голову на спинку стула. Я почувствовала себя так, как будто оказалась в царстве спящей красавицы. Мне хотелось что-то спросить у своего спасителя, но мысли путались, как будто голова была наполнена какой-то вязкой субстанцией. Так бывает перед сном, когда яйв путается с зарождающимся сновидением, и граница между ними незаметно пропадает. Казалось, еще немного, и я тоже засну, как все эти люди. — Что это? Что это за место? — проговорила я сонным голосом, едва ворочая языком. — К чему вам это знать? Проговорил старик, и я тотчас поняла, что он совершенно прав. Он нажал на кнопку с цифрой ноль, и кабина лифта стремительно заскользила, причем не вниз, как я ожидала, а вверх. Выходит, мы были под землей. Вскоре кабина остановилась, дверцы разъехались, и мы оказались в просторном холле. Мы прошли мимо охранника, который сладко спал на полу, причмокивая во сне губами, как младенец. Эльза все время отставала. Вид у нее был настолько жуткий, что я боялась оставлять ее позади. Она глядела вперед остановившимися глазами и переставляла ноги механически, как кукла, причем ясно было, что ничего она не видит. Изредка она открывала рот, как рыба, но вместо члена раздельной речи вырывалось какое-то мычание. Старик остановился у большого зеркала, которое находилось в конце коридора. Мы отразились в нем все – пожилой, старомодно одетый, но по-своему элегантный мужчина с глубокими темными глазами. Я, склокочена с потекшей тушью, в куртке, измазанной краской и рваных джинсах, Наверное, в сундуке зацепилась за что-то. А также Эльза, с пустыми глазами, в грязном, криво застегнутом белом халате. Из полуоткрытого рта стекала ниточка слюны. Очевидно, на старика тоже повлияло это зрелище, потому что он снял с Эльзы белый халат и попытался пригладить ей волосы. «Возьмите ее за руку», — приказал он, не поворачиваясь. Все мое существо противилось этому, но ослушаться я не могла, так как уже видела, что может сделать этот старик. Он провел руками по зеркалу, и в нем открылась маленькая дверца. Я взяла Эльзу за руку. Было такое чувство, как будто я схватила большую дохлую лягушку. За дверцей была небольшая лестница, всего несколько ступенек. Пройдя их, мы вышли, но не на улицу. Помещение, в котором мы оказались, напоминало цветочный магазин. Именно им он и оказался. Повсюду стояли букеты в жутких керамических вазонах, напоминающих крематорий или зал ритуальных услуг при кладбище. Розы, гвоздики, хризантемы, твердые, будто неживые каллы, какие-то мелкие голубые цветочки в окружении зеленого кружевного аспарагуса. В дальнем углу между азалией в ярко-цветочном горшке и фиалками спала продавщица, крепкая женщина лет сорока. Как видно, удивительный старикан и тут уже успел воздействовать. Продавщица была усыпана тюльпанами и мелкими розочками, что тоже навевало похоронные ассоциации. Эльза споткнулась, о валявшийся букет лили и встала на месте. Я тянула ее за руку, но безуспешно. Старик подошел, вгляделся в ее лицо и покачал головой. — Тяжелый случай, — пробормотал он. — Очевидно, доза с скополамина была слишком большой. Это наложилось на воздействие. И вот такой результат. Она такой и останется? Осторожно поинтересовалась я. Останется навсегда? Нужно серьезно работать. Неопределенно отозвался старик. Однако, возможно, организм сам когда-нибудь... Не спрашивайте почему. Но я поняла, что Эльза ему больше не нужна. И возиться с ней он не собирается. А я уж тем более. Я вспомнила, каким садистским удовольствием вспыхивали глаза Эльзы. когда она тыкала мне в зубы чем-то острым и решила, что она вполне заслужила свою тяжелую участь. Мы вышли из магазина на улицу, которая была абсолютно пустой в этот поздний час, и я с огромным удовольствием вдохнула свежий холодный воздух. В голове прояснилось, и я решительно бросила вялую руку Эльзы. Она этого не заметила. «Большое вам спасибо!» — по возможности твердо проговорила я. «Очень вам благодарна за свое спасение от этих людей. Но позвольте на этом с вами распрощаться. Вам надо заботиться о Бельзе, а я уж как-нибудь сама доберусь. Вы уверены? Старик удивленно поднял брови. Я вовсе ни в чем не была уверена, но решила как можно быстрее избавиться от его общества. У меня тут недалеко машина, сказал он. Я вас подвезу. От чего-то я ему не поверила. Я сама, крикнула я и шагнула в сторону. Точнее, только попыталась это сделать. потому что ноги мои приросли к асфальту. Честное слово, у меня было именно такое чувство, как будто через подошвы пятки пустили корни. Старик подошел ко мне совсем близко. В неверном свете уличного фонаря я увидела его глаза, из которых смотрела на меня темная бездна. «Вы пойдете со мной!» Голос его был спокоен и даже мягок, но сопротивляться было невозможно. «Зачем?» Еле слышно спросила я, собрав последние силы, чтобы голос не дрожал. «Дитя мое, я не сделаю вам ничего плохого!» Он улыбнулся. «Нам нужно поговорить!» Отчего-то я ему снова не поверила. Но пришлось идти. Я с трудом оторвала ноги от земли и пошла потихоньку, как дряхлая старушка. Хорошо, хоть Эльзу не надо за собой тащить. Теперь старик вел ее сам. Я не смотрела по сторонам. Перед глазами плавали какие-то цветные картины, и незнакомый голос говорил монотонно, как будто читал закадровый текст. Тем временем итальянский граф приехал в скромный домик, который он снял в Версале под чужим именем. Оставив коня на попечении слуги, он прошел в жарко натопленную комнату, сбросил черный плащ и подошел к столу, чтобы взглянуть на свою добычу. Руки его дрожали от волнения. Завершив изящную комбинацию, Он обвел вокруг пальца и наивного кардинала, и хитроумную Жанну де Ламот с ее простодушным возлюбленным. Теперь в его руках было самое дорогое ожерелье в мире, которое принесет ему сказочное богатство. Ему больше не придется ублажать высокородных болванов вульгарными фокусами. Не придется добывать фальшивое золото для мелких немецких князьков. Чтобы преодолеть волнение, Калиостро наполнил серебряный кубок бургундским вином, сделал большой глоток. а затем вооружился маленьким кинжалом и срезал с футляра печать наивного кардинала. На мгновение зажмурившись, как ребенок в предчувствии рождественских подарков, он открыл футляр, взглянул на его содержимое и не сдержал гневного вопля. Вместо бесценного ожерелья в футляре лежал обшитый бубенцами колпак из тех, которые носят ярмарочные шуты. «Жанна! Жанна!» — проговорил Калиостр. разглядывая колпак и вспоминая слова, которые сказала Жанна де Ламот в тот день, когда он встретил ее в парке возле Большого Трианона. Просто удивительно, как легко оказалось его обмануть. Просто удивительно, как доверчивы бывают мужчины. Тогда он принял эти слова только насчет кардинала де Рогана, а хитрая бестия имела в виду и своего молодого сообщника, и его самого, блистательного графа Калиостро. Когда она успела подменить футляр? Услышав вопль хозяина, слуга открыл дверь и заглянул в комнату. — Что-то случилось, мой господин? — спросил он графа, который примерял себе шутовской колпак. — Кого ты видишь перед собой, Джузеппе? — спросил его Калиостро. — Вас, мой милостивый господин, — ответил слуга, привыкший к его чудачествам. — Нет, Джузеппе, ты видишь перед собой круглого дурака, которого сумела обвести вокруг пальца смазливая бабенка. — Впрочем? Граф Калиострый никогда не останавливался на полпути. Допив бокал Бургундского и слегка закусив, он велел слуге снова седлать коня. «Куда вы собрались в такой поздний час?» — ворчал слуга. «На улицах небезопасно». «Не твоего ума дело, болван!» — одернул его хозяин. «Делай, что я сказал». «Да уж и то, мое дело маленькое, но хоть бы лошадку-то пожалели». Граф не стал его слушать. Вскочив в седло, он поехал на другой конец Версаля, где снимала домик хитроумная Жанна Деламот. Он не сомневался, что если встретиться с Жанной с глазу на глаз, сумеет убедить ее поделить с ним ожерелье. Во всяком случае, прежде магнетическое воздействие его не подводило. Подъехав к знакомому домику, граф спрыгнул с коня, схватил его под узцы, подошел к крыльцу и негромко постучал в дверь рукоятью своей шпаги. Окна в домике были темными, и на стук никто не вышел. Граф подождал еще немного и снова постучал. На этот раз бронзовым дверным молотком, сделанным в форме изящно изогнутого морского конька. Наконец в одном из окон зажегся свет, за дверью раздалось шарканье, и заспанный женский голос проговорил. «Кого там черти принесли? Порядочные люди в такой час сидят по домам. Откройте, у меня есть важные новости для госпожи графини». Дверь со скрипом отворилась. На пороге стояла простоволосая женщина лет пятидесяти в засаленном халате, накинутом поверх ночного платья. В руке у нее была сальная свеча. Подняв эту свечу, женщина вгляделась в лицо графа и укоризненно проговорила. — С виду вроде благородный господин. Ошляетесь по ночам, как какой-то шаромыжник. Мешаете спать добрым людям. — Говорю тебе, у меня важные вести для госпожи графини. — Недовольно повторил Калиостро. — Позови свою хозяйку. Для подкрепления своих слов он сунул в удачно подвернувшуюся руку служанки монету в два сут. Та проворно спрятала монету в карман, но не пошла за хозяйкой. Вместо этого она проговорила. «Опоздали, добрый господин. Самую малость опоздали. Госпожа графиня уехала». «Уехала? Должна быть, она отправилась к господину кардиналу. Так я ее подожду». «Да и нет, добрый господин. Графиня совсем уехала. Рассчиталась со мной». Собрала вещички и уехала. «Давно ли?» — спросил Калиостро после недолгой паузы. «Да еще часу не прошло. Как воротилась от его преосвященства, так и уехала. Вещички-то у нее уже загодя были собраны». «Конечно, ты не знаешь, куда она отправилась». Калиостро пристально взглянул на женщину. Она не обратила на его магнетический взгляд никакого внимания. Глаза ее забегали, и она проговорила, теребя застежки халата. Бедную женщину обидеть ничего не стоит. Вот и госпожа эта, одно название, что графиня, обещала мне накинуть двадцать су за то, что у меня чисто да тихо. Так ведь обманула. Вот и верь после этого благородным людям. А мне, между прочим, ребенка растить нужно. Сыночка моей бедной сестрицы. А на бедном мальчике все горит. Не успеваю покупать. Бедному мальчику, как я понимаю, уже лет двадцать? Насмешливо осведомился Калиостро. «Всего-то девятнадцать!» — возмущенно поправила его хозяйка. «Девятнадцать? но ну, это в корне меняет дело!» Калиостро достал из кошелька несколько монет, но не отдал их сразу хозяйке, а помахал ими перед ее носом и добавил. «Вот двадцать сук, но они станут твоими не раньше, чем ты скажешь мне, куда уехала госпожа графиня!» Хозяйка следила за деньгами жадным взглядом, но не спешила говорить. «Да ты, верно, ничего и не знаешь!» Протянул калиостро и сделал вид, что хочет спрятать деньги. От «Отчего же не знаю?» Женщина потянулась за деньгами. «Может, и знаю. Только вы уж извольте мне сперва двадцать су отдать, потому как я больше никому на слово не верю». «Так и быть. Держи». Деньги перекочевали в карман халата. Женщина огляделась по сторонам, понизила голос и проговорила. «Уж куда госпожа графиня поехала, того я доподлинно не знаю». А только когда она со мной рассчитывалась, я заметила, что у нее в кошельке были английские деньги. «Английские?» – переспросил Калиостро, сверля женщину пронзительным взглядом. «Ты уверена?» «Мне ли английских денег не знать?» – ответила та. «Фунты да шиллинги! Что мне на этом месте провалиться?» Женщина истово перекрестилась. «А ежели вы, добрый господин, сомневаетесь, так сами поглядите!» Она показала графу серебряную монету. выудив ее из своего кармана. Видали, как есть английский шиллинг? И как же он у тебя оказался? Да как? Женщина, ничуть не смутившись, воздела глаза к потолку. Видно, случайно у графини из кошелька выпал, а я пол подметала и нашла. Так что можете не сомневаться, точно вам говорю, добрый господин, в Лондон она уехала. Мое слово верное, так что можно бы и еще несколько су добавить, за честность. «Хватит с тебя!» – остановил ее Калиостро. «Честность – сама себе награда, а я тебе и так достаточно заплатил». Он запахнулся в плащ и отправился домой, собираться в дорогу.